Глава вторая. «Осторожнее», — вкратчиво произнес он совсем рядом с моим ртом. Наши лица находились непозволительно близко друг к другу, а его руки крепко и надежно удерживали меня на весу. Почти черные глаза менталиста гипнотизировали, но фиолетовый медальон совершенно точно оставался безжизненным, прикидываясь обыкновенным камнем. За это непродолжительное время я умудрилась разглядеть каждую черточку жесткого худого лица и предположила, что шатану, скорее всего, слегка за тридцать. «Простите», — шепотом отозвалась я, потому как голос внезапно сел. «Мне нужно было лезть первой. Разве не для твоей безопасности я отправился в эту разваливающуюся башню?» Да. Согласно, пробормотала я, попав в какие-то неведомые силки и всё так же, глядя в эти невозможные глаза. В тот самый момент какая-то птица с диким клёкотом внезапно ударилась в окно. Я вздрогнула от неожиданности, а всё наваждение мигом исчезло, будто волна схлынула. «Продолжим подъём?» «Разумеется», — холодно ответил менталист и опустил меня на пол. «Только на этот раз, будь добра, не суйся героически вперёд. Ничего хорошего, как видишь, из этого не получается». Я стиснула зубы, чтобы не дать себе ответить в подобном ключе высокому посетителю, и жестом руки указала, что пропускаю его вперёд. Шатен хмыкнул и, обойдя меня, взялся за лестницу». Надавил ногой на первую ступень, и когда та выдержала вес, попробовал ногой следующую. Таким незамысловатым образом менталист медленно, но верно продвигался вперёд. Очередная ступенька сдалась и с глухим треском проломилась под ногой в сапоге и опискнула, но под строгим взглядом чёрных глаз закрыла рот ладонями». «Всего у лестницы не выдержали три ступеньки, если считать вместе с той, что сломалась под моим весом. Не такой уж плохой результат, откровенно говоря, всё могло быть гораздо хуже». «Теперь ты», — скомандовал сверху высокородный гость, «только держись крепко руками, чтобы не свалиться кулем в случае чего». Не показывая беспокойства, я с напускной бравадой взялась за поручни и, копируя осторожную манеру шатена, взобралась наверх. Учебная комната оставалась ровно такой, какой я её и запомнила. Стеллажи, заполненные книгами, пара рабочих столов, на одном из которых даже сохранилась старенькая настольная лампа. А вот питающий её артефакт давно пришёл в негодность». Всё помещение покрывало ровный слой пыли, воздух стоял соответствующий, и первым моим желанием было немедленно открыть окно. А ещё мне вдруг захотелось снова присесть на свой расшатанный стульчик с мягкой, связанной бабушкиными руками седушкой, представить себя ребёнком, полным беззаботной жаждой к жизни и помечтать о будущем, удивительно будоражащем, непременно счастливом и таком желанном». Тратить на это время мы, конечно же, не стали. С щемящим чувством светлой тоски я обвела комнату глазами, подошла к нужному стеллажу и принялась грузить на руки менталисту все книги, в которых могло быть хоть что-то касаемо берицина. Шатан терпеливо ждал, пока я закончу, и равнодушно смотрел на стремительно растущую стопку, которая достигла уже твердого, гладко выбритого подбородка. От пыли дорогущие перчатки мужчины стали двухцветными — чёрными с внутренней стороны ладоней и бежевыми с наружной. Тот метаморфозы, конечно, увидел, но недовольство никоим образом не выказал. Как только я закончила, мы смогли покинуть учебную. Менталист шагал первым. Рядом с его плечом, прямо по воздуху, плыли старинные рукописные книги, что вызывало у меня чисто детский восторг. «Последней шла я». Спускался по хрупким ступеням Шатен, на мой взгляд, излишне смело, но я за него не сильно-то беспокоилась. «Переломы наши целители лечат за четверть часа, открытые чуть дольше, но ну а лишние шрамы, как известно, лишь украшают мужчину. С таким характером, как у нашего гостя, украшений ему понадобится немало». К тому времени, как мы вернулись, Ильда уже успела привести в комнату сервировочный столик. «Свежие ароматные булочки, плошка с вареньем из лесных ягод, мед и чай с мятой, заварившийся в специальном глиняном чайничке. Чем богатая, как говорится?» Кажется, с непривычки Ильда потеряла дар речи, потому как вместо того, чтобы пригласить высокого гостя к столу, только стояла и беспомощно хлопала в его сторону раскосыми, нехарактерными для наших мест, глазами». «Могу я рассчитывать, что вы гостеприимно накрыли на меня тоже, потому как я неимоверно голоден, а у вас в домике такие ароматы витают, какие в королевском дворце иной раз не встретишь». Решил для разнообразия проявить учтивость Шатен. «Вообще, к моей помощнице он был настроен явно доброжелательнее». «Это честь для нас, ваша милость». «Примечание». В этом мире обращение к графам, баронам, маркизам. Конец примечания. Полушепотом выдавила из себя Ильда, все еще готовая рухнуть в обморок от внимания высоких гостей. Ваша светлость. Примечание. В этом мире обращение герцогам. Конец примечания любезно и немного езвительно поправил черноглазый, а бедняжка Эльда ахнула и осела на диванчик для посетителей, стоявший поблизости. Потом, конечно же, с извинениями подскочила, щеки ее покрылись румянцем неловкости, а руки принялись нервно теребить подол домашнего платья. Всё в порядке. Поспеши успокоить мою помощницу, как оказалось, высокий аристократ. «Мы у вас не со светским визитом, а оставьте лишние церемонии». За язык черноглазого никто не тянул, поэтому я вместо того, чтобы составить ему компанию за чашечкой чая, как и полагается приличной хозяйке, уселась за рабочий стол изучать добытые записи. Предварительно ещё раз осмотрела больного, чьё состояние заметно улучшилось. Тот безмятежно спал, и это видимость благополучия слегка успокоила». Шатен бросил короткий взгляд в сторону столика, но трапезничать в одиночестве не стал. Вместо этого принялся вышагивать по комнате, действуя мне на нервы. Ильда, пребывавшая в полуобморочном состоянии, предпочла скрыться на кухне под каким-то благовидным предлогом, который она прошептала так тихо, что никто ее робких слов не расслышал. Книг у бабушки было много, и большую часть написанного в них я изучила ещё много лет назад под её чутким руководством. Неохваченными в основном оставались лишь самые редкие рецепты, которые ни разу в жизни ни мне, ни бабушке, если верить её же словам, не пригодились. Но «Это и к лучшему», — говорила она задумчиво, пока я с любопытством читала о болезнях настолько редких, что некоторые специалисты смело записывали их в раздел «Несуществующих». «Желаю тебе, дочка, никогда не столкнуться с ними. Но знай, головой готовой нужно быть к чему угодно, поэтому запомни, где в случае чего искать рецепты». И вот, несмотря на искреннее пожелание бабушки, этот день в моей жизни настал, а я в который раз поразилась мудрости старой травницы. Под «яды» и противоядия было выделено несколько томов, написанных мелким, почти каллиграфическим почерком — Тут следует признать, что остальной массой книг я нагрузила высокого гостя только лишь из вредности, но он с честью вышел из положения и даже взглядом меня не упрекнул. Почти везде в тексте встречались картинки, выполненные от руки, до мельчайших черточек подробные изображения различных растений. Многие из них мне оказались незнакомы, а значило это только одно «в наших широтах они не росли». «Ну что там?» — нетерпеливо потребовал шатан, вдруг оказавшийся совсем близко, буквально за моим плечом. Я вздрогнула от неожиданности и чуть было не выронила книгу из рук. «Тут есть один рецепт, но бабушка пишет, что он очень старый, и высока вероятность, что она не совсем правильно перевела его с тюзского языка. Может быть, существует другое, более надёжное противоядие?» Я подняла глаза на мужчину. Он стоял так близко и так сильно склонившись надо мной, что я с лёгкостью разглядела раздражённое недовольство в его невозможных чёрных глазах. «Может», — резко кивнул он, — «но все способы, о которых нам было известно, мы опробовали. Как видишь, не помогло. Все антидоты давали лишь временный результат». «Тут написано, что нам понадобится сок какой-то куары, и в нашем лесу она совершенно точно не растёт». «Значит, достанем твою куару?» Уверенно произнёс Шатен. «Что ещё нужно для снадобья?» «Сильный огонь, способный расплавить металл, и любая ёмкость из огнеупорного стекла, чтобы готовить в ней. Такой у меня в хозяйстве нет, с остальными ингредиентами проблем не возникнет». «Прошу прощения, госпожа», — донёсся от двери робкий голос помощницы. Она стояла, втянув голову в плечи и держала в руках поднос с яблоками. «Я случайно услышала, как вы говорили про сок Этот цветок в народе зовут «Львиная лапка». Оно растёт на склонах Альданских гор и очень популярно среди влюблённых. Считается, если парень дарит девушке такой цветок, он признаётся ей в вечной любви и верности. Причём здесь романтические бредни? Его светлости, упоминания сильных чувств явно не пришлось по душе. — Такие поверья у местных, — прошептала Ильда, явно пожалевшая, что опрометчиво вступила в разговор. В тех местах ходит легенда о прекрасной девушке, которой злой отец не разрешал спускаться вниз с горы, и о юноше, что не осмеливался подняться наверх. Молодые полюбили сразу, как только увидели друг друга, но быть вместе не могли. Девушка плакала хрустальными слезами, и там, где стеклянные капли касались земли, вырастали удивительные красоты цветы». «Всё это замечательно и очень одухотворенно, не впечатлился Шатен, — «но где мы можем добыть сок этих растений? Он продаётся в местных лавках или аптеках?» «Нет», — покачала головой моя помощница, всё ещё держа тяжёлый поднос в руках и не решаясь сдвинуться с места. Цветок становится совершенно обычным вскоре после того, как его сорвали, а сок теряет все полезные свойства. Его действительно используют для лечения от многих болезней, но снадобья готовят прямо на склонах. Именно поэтому они очень дорогие и редкие. Большинство предпочитают обращаться к целителям. Стоит это примерно столько же, а результат почти всегда гарантирован. «Откуда тебе всё это известно?» Прищурился гость. «Я выросла там», — просто ответила Эльда, и ни один мускул не дрогнул на её округлом простоватом лице. Однако она умолчала о том, что одна из буйствующих на территории королевства, банд выкрала её из родного дома и переправила в наш город, чтобы продать в бордель, Но на счастье девушки мерзкое заведение прикрыли власти, как только Ильду в компании таких же несчастных новоприбывших заселили в общую комнату. Работниц торжественно освободили, а потом выгнали на улицу, предоставив заботиться о себе дальше самостоятельно. Я заметила её, когда поехала в город за припасами. Грязная побитая попрошайка, сидящая на обочине у дороги, ведущей к рынку, заставила что-то дрогнуть в душе». Её раскосые глаза явно намекали на то, что девушка не местная, а недавняя история с домом терпимости ещё гремела изо всех углов. В общем, вместо продуктов домой я везла в телеге свою будущую помощницу и ближайшую подругу. Ильда наотрез отказалась уходить от меня, вбив себе в голову, что теперь до самой смерти обязана мне за спасение. Первое время я молчала, не теряя надежды пристроить девушку в более удачное место, тем самым дав ей шанс на нормальную жизнь. Но с течением дней, когда все мои попытки раз за разом разбивались о каменное упрямство спасенной, я поднимала спорную тему все реже и реже, пока, наконец, не смирилась. Бабушка ушла примерно в то же время, и мы с Эльдой остались вдвоем налаживать быт и привыкать к новой жизни». «Значит, мы отправляемся в горы». Шатен ни секунды не колебался. «Даю тебе четверть часа на сборы, пока герцог спит». «Ваша светлость», — обратилась к мужчине Ильда, в то время как я с отвисшей челюстью переваривала приказ. А то, что это был именно он, сомнений не вызывало. «Разрешите мне последовать за госпожой. Обещаю, вы даже не заметите моего присутствия». «Нет». Без колебаний отрезал менталист. «Две девицы для моего отряда уже слишком. Настанешься на хозяйстве, чтобы дом не разграбили. И за скотиной надо кому-то присмотреть». «Да, ваша светлость». Ильда покорно опустила взгляд в пол. «Мне бы её смирение». Внутри всё клокотало от праведного возмущения. Одним махом этот непрошеный гость переворачивал жизни двух незнакомых женщин и угрызения совести по этому поводу явно не ощущал. «В таком случае, может быть, я отдам вам рецепт и остальные ингредиенты, а кто-нибудь из ваших людей изготовит противоядие?» Стараясь звучать хоть сколько-нибудь почтительно, предложила я, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что позволяю себе несколько больше, чем имею на то право. Но раз уж присутствие девиц так сильно притит его светлости, не лучше ли будет и вовсе избавить его от неприятной компании черноглазой Прожег меня взглядом. Захотелось тут же съёжиться, как бы воочию заявляя о собственной незначительности. И кто бы только знал, чего мне стоило выдержать это испытание. И если внешне я оставалась совершенно спокойной, бьющаяся возле шеи жилка выдавала меня с головой. Все же в народе о менталистах гуляло много слухов, вплоть до того, что некоторые, в зависимости от величины таланта, могут беспрепятственно читать мысли или выжечь мозги дотла. И если всё это хотя бы частично являлось правдой, то у меня нарисовались серьёзные проблемы, потому что хорошего о своём госте я думала немного. Кажется, в его компании необходимо следить не только за лицом и манерами, но и за помыслами. «Интересно, у нас в стране наказывают за их нечистоту?» «Живя в лесу, я как-то мало задумывалась об этом. Обычно я не повторяю дважды. Менталист всё ещё не сводил с меня обжигающего холодом взгляда. Сделаю скидку на твоё невежество и скажу ещё раз. Ты едешь со мной и отвечаешь за больного головой». «В твои задачи будет входить уход за ним во время путешествия и изготовление снадобья. Со своей стороны могу гарантировать безопасность и вознаграждение сразу после выздоровления герцога. Другого человека искать нам некогда, да и нет в этом смысла. Я доступно объяснил». «Да, Ваша Светлость, непослушными губами выговорила я». Хотелось расплакаться от несправедливости, настигшей меня в этот ясный солнечный день, но вряд ли это сослужило бы мне хорошую службу. Скорее, разозлило бы менталиста ещё сильнее, пытаясь прояснить мысли, которые заволокло туманом обиды. Я бестолково металась по дому, хваталась то за одно, то за другое, и никак не могла сообразить, что же следует взять с собой в дорогу». На помощь пришла Ильда, а я в который раз возблагодарила небеса за помощницу. Без неё я бы точно загнулась ещё до похорон бабушки. Ильда освободила небольшой сундук из-под постельных принадлежностей и стала складывать в него одежду. Сменный дорожный комплект, состоящий из немаркового платья, чулки, нижнее бельё, запасная пара удобных ботинок, тёплый плащ, потому что в горах может быть холодно. В отдельную сумку помощница складывала еду, аптечку я собирала самостоятельно. «Нет нужды тащить весь гардероб, если что-то понадобится, купим в дороге», предупредил его Светлость, который всё это время инспектировал наши сборы и не отвёл взгляда от сундука, даже когда мы складывали исподнее. А в самом конце, когда всё было готово и крышка надёжно скрыла содержимое моего багажа, высокий лорд язвительно поинтересовался, к какому именно месту на лошади я собираюсь крепить сундук. Я вспыхнула. Ильда не растерялась и принесла холщовую сумку, в которую мы обычно складывали продукты. Пришлось оставить всего одну смену одежды и плащ, скрученный в продолговатый цилиндр. Больше ничего в сумку не уместилось. В город я отправилась на нашей старой кобылке. Там его светлость первым делом озаботился экипажем для меня и молодого герцога и приобрёл брючный костюм для верховой езды уже исключительно для меня. А от обновок я попыталась отказаться, но хлёсткий, гневный взгляд тёмных глаз заставил подавиться словами».